«Оглох!» — крикнула Аня, снимая чайник с плиты. Струйка кипятка ударила одно чашки, влил пар. Начищенный выпуклый бок из нержавеющей стали отражал кухню и часть коридора. Фигура появилась в дверях. «Ой, ты здесь?» — встрепенулась Аня. «Говорю, чаю со мной выпьешь?» Ответа не последовало. Кипяток темнел в чашке, а в чайнике темнел деформированный силуэт. Вороньи массы мигрировали мимо окна, стремительно вечерела, и квартира наполнялась тенями. Аня оглянулась, но не увидела Матвея в дверях. Точно розыгрыш. Даже прическу свою великолепную испортил, не пожалел. Все, чтобы меня убедить, чтобы Чижик новое видео на Ютуб залил. Она вышла из кухни, греяла донечашкой, прикидывала, стоит ли дружить с ребятами, которые выдумывают такие вещи? Было грустно. И обидно, и немного страшно, потому что в глубине души она поверила каждому слову гостя, потому что ее развели неделю назад, но кроме спрятавшегося в шкафу Матвея было еще что-то. За мебелью, на антресолях, в черном устье зеркало, особенно там, между дубовых колонн. «Матюш, ты...» — Аня осеклась. Матвей распластался на полу. Его тело подергивалось спазмами, выгибался хребет. Растопыренные пальцы с белыми-белыми ногтями царапали ворсистый ковер. Он смотрел в потолок остекленевшими глазами, челюсти двигались как жернова. Из уголка губ нить сбегала слюна. Аня выронила чашку, и та раскололась вдребезги, Кипяток окропил домашние тапочки, но Аня не заметила. Матвей перевел на нее обезумевший взгляд. Белки налились кровью, а голубые радужки превратились в тончайшую прожилку вокруг расширившегося до предела зрачка. Матвей замычал, его лицо неуловимо изменилось. Аня видела все эти гифку, взятую из какого-то старого американского ужастика. Мужчина превращается в волка, вытягивается челюсть, мутирует нос. Оборотней не существовало в реальности, как и пиковых дам. Но Аня вспомнила эту сцену. За доли секунды лицо Матвея побелело, заострились черты, а в глазницах набухли тени. Он превращался не в волка, нет. На полу Аниной спальни живой Матвей превращался в мертвого Матвея.